Андрей с улыбкой наблюдает за моими потугами нажраться в дрова и, отзеркаливая мое движение, вливает в себя порцию виски. Андрюха Ворохов, пожалуй, единственный мой друг, от которого не жду удара в спину, несмотря на то, что мы с ним и его братом распилили город пополам. Познакомились мы в армии, когда щуплый и сопливый Митька еще не был Каином. Именно тогда я понял, что за свою жизнь и уважение окружающих нужно драться до крови до хруста костей, до мяса. Однажды, попав в нехилую переделку, я уже лежал в луже собственной крови и готовился подохнуть, пока деды пинали меня солдатскими сапогами. Ворохов никогда не лез в чужие разборки, но увидев, как худого духа пинают несколько здоровенных дембелей, не выдержал и вступился. Вот тогда, глядя на него под глазами сквозь красную пелену, я и понял, что нужно вставать. Нужно драться, пока дышишь. Рвать руками и зубами, но не сдаваться до последнего вздоха. И я встал. Пока ублюдки отвлеклись на Андрея, я поднялся. Стоя спина к спине, мы уложили пятерых дедов, переломав им ребра и лишив половину зубов. — А ты откуда такой дерзкий? — сплевая кровь, — спросил тогда Ворохов. — Из Москвы. Еле выдавил из себя, опускаясь рядом с ним на пол. — Ни хрена себе, я тоже! «Ну, будем знакомы, земляк!» Подал мне руку, и именно с этого рукопожатия началась наша дружба. Андрея из армии ждала школьная любовь. Светка. Как оказалось, позже не очень-то и ждала. Пока парень служил, она перетрахалась с доброй половиной его так называемых «друзей». А он каждый вечер после отбоя по несколько часов смотрел на ее фотку и гладил ее пальцами. Необщая знакомая... Не родители так и не сказали ему, что возлюбленная, блядь. А он мечтал, как вернется на гражданку, жениться, нарожает с ней детейшек. После дембеля Андрюха узнал о ее похождениях и здорово разукрасил девку. Но, тем не менее, продолжал ее любить. Шло время, и эта тварь зарывалась все больше, пока однажды не опоила какой-то древнего брата близнеца и не легла с ним в постель. Илья получил от родного брата по морде, да так знатно, что шрам украшает его лицо до сих пор. А Светку в порыве ярости Андрей задушил собственными руками. В ту ночь мы с Ильей закопали девку в посадке за городом. А Андрей стоял рядом и пил с горла водяру, пытаясь заглушить боль. «Напрасно! Эту боль не унять ничем!» Тогда, будучи застенчивым и робким, с противоположным полом, предпочитая похождениям по бабам, таскать железо в спортзале, я не особо вникал в случившееся. Да, жаль девку, жаль друга. Но мог ли я подумать, что через несколько лет то же самое ждет и меня? С той разницей, что убить ее я не смог. Просто повезло, выжила. Оно тебе надо? Андрей кивнул на мой мобильник, разливая по бокалам виски. Ты говоришь, ребёнок у неё есть. Вот и оставь, пусть живёт. Надо же, от кого это я слышу? Безрадостно усмехаюсь. А ты оставил бы Светку? Змей пожимает плечами, во взгляде его больше нет той боли, что я видел много лет подряд. До того, как встретил Лильку, наверное, нет. А сейчас? Прошло всё, Димон. Тебе бы тоже девчонку чтобы бывшая ушла за горизонт. Где же мне встретить такую, как твоя лилька? Расплывая с хищной хмылки, перед носом возникает кулачища Андрюхи. Ты мне смотри! Я за своего ангелочка башку любому сниму! Тишину в кабинке разрезает наш гогот. Даже если змей, что жирал себя изнутри годами, смог найти своего ангелочка, то какого же хера у меня не гаснет этот гребаный огонь в груди? Что, блядь, со мной не так? Ответа на этот вопрос нет, и мне его не найти. Мне бы только еще раз его видеть. Еще один раз. А потом отпущу. Забуду. Наверное.